Часть 3 Создание здоровых границ. Глава 1. Сопротивление границам. Мы уже говорили о необходимости границ и их важной роли в нашей жизни. По сути, жизнь без границ – это вообще не жизнь. Но их установление и поддержание требует большого труда, дисциплины и, прежде всего, желания. Желание должно быть движущей силой границ. Обычно мы знаем, как правильно поступить, но редко мотивированы на это, если нет веской причины. То, что мы должны быть послушны Богу, который велит нам устанавливать и соблюдать границы, это, конечно, лучший мотив. Но иногда нужно что-то более веское, чем послушание. Нам нужно увидеть то, что правильно, хорошо для нас. И обычно мы видим эти веские причины только тогда, когда нам больно. Боль побуждает к действию. Даже желая лучшей жизни, мы можем не хотеть выполнять работу по установлению границ, потому что понимаем – это будет битва. Будут стычки и сражения, споры, потери. Идея духовной войны не нова. На протяжении тысячелетий Бог ставил людей перед выбором – жить в разрухе или обладать тем, что Он для них приготовил. И это всегда сопровождалось сражениями. Когда Бог вывел израильтян из Египта в землю обетованную, им пришлось сражаться во многих битвах и пройти множество уроков, прежде чем они смогли овладеть этой землей. Нам тоже приходится бороться за свое исцеление. Бог обеспечил наше спасение и освещение. Но мы должны воплотить в себе его образ. Часть этого процесса исцеления – восстановление наших границ. Когда мы становимся похожими на Него, Он восстанавливает наши границы и ограничения. Он определил, кто мы есть и каковы наши границы, чтобы мы могли благословлять Его. «Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие моё приятно для меня». Псалтир Псалом, глава 16, стих 5 и 6. Но именно нам приходится сражаться. Сражение делится на две категории. Внешнее сопротивление и внутреннее. Сопротивление окружающих и самих себя. Внешнее сопротивление. На протяжении всей жизни Джули было трудно соблюдать границы. В детстве у нее был властный отец, а мать контролировала ее с помощью чувства вины. Она боялась устанавливать границы с одними людьми из-за их гнева, а с другими из-за чувства вины что причинило им боль. Желая принять решение самостоятельно, она позволяла гневу или раздражению других людей влиять на ее решение. Выйдя из такой семьи, она вышла замуж за очень эгоцентричного человека, который управлял ею с помощью гнева. На протяжении всей взрослой жизни она ощущала контроль со стороны мужа и чувство вины перед матерью. Джули была не в состоянии устанавливать ограничения для кого-либо. Через много лет ее настигла депрессия, и она оказалась в одной из наших больниц. После нескольких недель терапии Джули начала понимать, что несчастна потому, что у нее нет границ. В конце концов, она решила рискнуть и установить определенные границы с мужем. Однажды на совместном сеансе с терапевтом и мужем произошла ссора. Она вернулась в группы поддержки в слезах. «Как все прошло?» – спросила одна из участниц группы. «Ужасно! Эта история с границами не работает!» – сказала Джули. «Что вы имеете в виду?» – спросил терапевт. «Я сказала мужу, что устала от такого обращения и не собираюсь больше с этим мириться. Он разозлился и начал кричать на меня. Если бы терапевта не было рядом, не знаю, что бы случилось». Он никогда не изменится». Действительно хорошо, что Джули оказалась в больнице, и терапевт был рядом. Нужна была серьезная поддержка, чтобы научиться устанавливать границы, поскольку она столкнулась с большим сопротивлением как со стороны мужа, так и со стороны самой себя. В течение следующих нескольких недель Джули поняла, что другие будут упорно бороться с ее ограничениями, и необходимо спланировать, как она будет сопротивляться. Если это получится, то шансы на изменения будут весьма велики. Собственно, именно это и произошло. Муж наконец понял, что больше не сможет делать по-своему, и необходимо учитывать потребности других людей, так же, как и свои собственные. Гневные реакции. Самое распространенное сопротивление, которое человек получает извне, это гнев. У людей, которые злятся на других за установление границ, есть проблемы с характером. Эгоцентричные, они считают, что мир существует для их комфорта. Они воспринимают других как продолжение себя. Когда они слышат «нет», у них возникает та же реакция, что и у двухлетнего ребенка. «Плохая мама». Им кажется, что тот, кто лишает их желаний, плохой. Они начинают злиться, испытывая при этом праведный гнев не из-за реальной проблемы. Главное, их желание не исполняется. Они злятся, потому что не научились откладывать удовлетворение и уважать чужую свободу. У злых людей проблема с характером. Если вы усилите ее, то завтра и послезавтра она проявится в других ситуациях. Они уверены, что имеют право требовать от других. Они хотят контролировать их, а в результате не контролируют себя. Поэтому и выходят из себя, когда теряют желаемый контроль над людьми. Первое, что нужно усвоить, у человека, который злится на вас за то, что вы устанавливаете границы, есть проблемы. Не осознавая этого, вы можете думать, что проблема у вас. Соблюдение своих границ полезно для ваших оппонентов. Это поможет им научиться тому, Чему не научили их родные семьи уважать других людей? Во-вторых, вы должны посмотреть на ситуацию реалистично. Гнев ⁇ всего лишь чувство внутри другого человека. Он не может перепрыгнуть через комнату и причинить вам боль, проникнуть в вас, если вы сами этого не позволите. Оставаться отдельно от чужого гнева жизненно важно. Позвольте ему быть в другом человеке, чтобы стать лучше. Он должен почувствовать свой гнев. Если вы будете спасать его от гнева или возьмете гнев на себя, то человек не станет лучше, а вы окажетесь в рабстве. В-третьих, не позволяйте гневу быть сигналом к действию. Люди, у которых нет границ, автоматически реагируют на гнев других. Они спасают, ищут одобрения или злятся сами. В бездействии кроется огромная сила. Не позволяйте неуправляемому человеку стать для вас сигналом к изменению курса. Просто позвольте ему разозлиться и решите, что вам нужно делать. В-четвертых, убедитесь, что у вас есть поддержка. Если вы собираетесь установить определенные границы с человеком, который контролирует вас с помощью гнева, сначала поговорите с людьми из группы поддержки и составьте план. Знайте, что скажете. Предусмотрите, что произнесет разгневанный человек и спланируйте свою реакцию. Возможно, вы даже захотите разыграть ситуацию с группой поддержки. Затем убедитесь, что дружеская помощь будет доступна для вас сразу после конфронтации. Возможно, кто-то из группы сможет пойти с вами. Поддержка вам понадобится точно, чтобы не сломаться под давлением ситуации. В-пятых, Не позволяйте сердитому человеку вывести вас из себя. Сохраняйте любящую позицию, говоря истину любви. Когда мы попадаем в рабство закона око за око или мира воздаяния злом за зло, мы сами оказываемся в рабстве. Если у нас есть границы, мы будем достаточно отделены, чтобы любить. В-шестых, будьте готовы использовать физическую дистанцию и другие ограничения, которые влекут за собой последствия. Жизнь одной женщины изменилась, когда она поняла, что может сказать. «Я не позволю на себя кричать. Я уйду в другую комнату, пока ты не решишь, что можешь поговорить об этом без словесных нападок и повышения голоса. Когда ты сможешь это сделать, я с тобой поговорю». Эти серьезные шаги не обязательно предпринимать с гневом. Вы можете с любовью сопереживать и оставаться в разговоре, не поддаваясь на манипуляции. «Понимаю, что ты расстроен тем, что я не буду делать это для тебя. «Мне жаль, что ты так считаешь. Чем я могу помочь?» Помните, что, сочувствуя, вы не должны отказываться от своего решения. Это не поможет. Предложите другие варианты. Если вы сохраняете свои границы, то тем, кто на вас сердится, придется впервые учиться контролю над собой, а не над другими, а это для них тяжело. Но перестав контролировать вас, они найдут другой способ взаимоотношений. До тех пор, пока такие люди влияют на вас с помощью гнева, они не изменятся. Суровая правда в том, что они способны перестать с вами разговаривать или выйти из отношений, если больше не смогут вас контролировать. Это настоящий риск. Бог идет на такой риск каждый день. Он говорит, что будет поступать только правильно и не станет участвовать в зле. И когда люди выбирают свой путь, он отпускает их. Иногда нам приходится поступать так же. Обвиняющие сообщения Мужчина позвонил своей матери, и она ответила слабым голосом. Испугавшись, что она больна, он спросил. «Мама, что случилось? Почему у тебя такой голос?» «Каким еще он может быть?» – ответила она. «С тех пор, как вы, дети, ушли из дома, мне никто не звонит». Ни одно оружие в арсенале контролирующего человека не является таким сильным, как чувство вины. Люди с плохими границами почти всегда принимают близко к сердцу послания вины, направленные в их адрес, подчиняются утверждениям, которые заставляют их чувствовать себя плохо. Например, «Как ты мог так поступить со мной после всего, что я для тебя сделал? Кажется, ты мог бы хоть раз подумать о ком-то кроме себя». «Если бы ты действительно любил меня, ты бы сделал это за меня». «Кажется, что ты недостаточно заботишься о семье. Мог бы сделать эту единственную вещь». «Как ты можешь вот так бросить семью?» «Ты же знаешь, чем это обернулось в прошлом, когда ты меня не послушал». «В конце концов, ты никогда и пальцем не пошевелил». «Похоже, пришло время». «Ты же знаешь, если бы у меня была такая возможность, я бы отдал ее тебе». «Может быть, когда я умру, ты пожалеешь?» Иногда манипуляция чувством вины облекается в форму рассуждений о Боге. «Как ты можешь называть себя христианином? Разве в Библии не сказано «почитай своих родителей»? Ты не очень-то покорна. Я уверен, что это огорчает Господа. Я думал, что христиане должны думать о других. Какая религия может научить вас отказываться от собственной семьи? У вас, наверное, духовные проблемы, раз вы так себя ведете. Люди, которые говорят такие вещи, пытаются заставить вас почувствовать вину за свой выбор, за то, что вы решаете, как потратить свое время или ресурсы, за то, что выросли и отделились от родителей, за то, что живете отдельно от друга или духовного лидера. Вспомните слова землевладельца о притче о работниках виноградники. «Разве я не властен в своем делать, что хочу?» Евангелие от Матфея, глава 20, стих 15. Библия говорит, что мы должны отдавать и не быть эгоцентричными. В ней не говорится о том, что мы должны давать все, что от нас хотят. Мы сами решаем, что отдаем. Наверное, каждый человек способен в той или иной степени распознать свое чувство вины. Но если вы чувствуете себя плохо из-за своих границ, то, возможно, не обращали внимания на то, какие из них использует ваша семья и окружающие. Вот несколько советов о том, как справиться с этими внешними посланиями. Первое. Распознайте сообщение вины. Некоторые люди проглатывают сообщения о чувстве вины, не замечая, насколько они контролирующие. Будьте открыты для упреков и обратной связи. Нужно знать, как вы проявляете эгоцентризм. Но сообщение о чувстве вины – Дается не для вашего роста и блага, а для манипулирования и контроля. Второе. Знайте, что сообщение о чувстве вины – это замаскированный гнев. Посылающие чувство вины не могут открыто признать свой гнев на вас за то, что вы делаете. Вероятно, потому что это показало бы, что они на самом деле контролирующие. Они предпочитают сосредотачиваться на вас и вашем поведении, а не на своих чувствах, иначе слишком близко подошли бы к ответственности. Третье. Сообщение о чувстве вины скрывает вашу печаль и обиду. Вместо того, чтобы выразить свои чувства и признать их, люди пытаются переключить внимание на вас и ваши поступки. Но сообщение о чувстве вины иногда выражает печаль, обиду или потребности человека. 4. Если чувство вины действует на вас, признайте, что это ваша проблема, а не их осознайте, что настоящая проблема находится внутри. Тогда вы сможете справиться с внешней проблемой правильно, с любовью и ограничениями. Если же продолжаете обвинять других людей в том, что не заставляет вас чувствовать себя виноватым, они по-прежнему имеют над вами власть. Если говорите, что будете чувствовать себя хорошо только тогда, когда они перестанут это делать, вы сами отдаете им контроль над своей жизнью. Перестаньте обвинять других людей. Пятое. Не объясняйте и не оправдывайтесь. Так поступают только провинившиеся дети. Это лишь подталкивает контролирующих к действию. Вы не обязаны давать объяснения тем, кто внушает чувство вины. Просто скажите, что вы выбрали. Если хотите разъяснить им, почему приняли то или иное решение, это нормально. Если же хотите, чтобы они не заставляли вас чувствовать себя плохо, то играйте в их ловушку вины. Шестое. Будьте настойчивы, интерпретируя их послание как свои чувства. «Похоже, вы сердитесь, что я решил. Похоже, вы огорчены тем, что я не буду. Понимаю, вы очень недовольны тем, что я решил сделать. Мне жаль, что вы так считаете. Я понимаю, что это вас разочаровывает. Чем могу помочь? Вам трудно, когда у меня есть другие дела, не так ли?» Главный принцип заключается в следующем. Сопереживайте тому, что люди чувствуют, но дайте понять, что это их беда. Помните, что только любовь и ограничения способны сформировать четкие границы. Если вы поддаетесь чужому влиянию, то потеряли свои границы. Что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Книга притчи Соломоновых, глава 25, стих 28. Если у других людей есть возможность заставить вас реагировать, значит, они находятся внутри ваших стен, внутри ваших границ. Перестаньте реагировать. Будьте проактивны. Проявляйте сочувствие. «Похоже, что тебе сейчас тяжело. Расскажи мне об этом». Иногда люди, вызывающие чувство вины, просто хотят рассказать о том, как им тяжело. «Будьте слушателем, но не берите вину на себя». Вспомните мать, которая пыталась вызвать у сына чувство вины. Мужчина с хорошими границами будет сопереживать своей матери. «Похоже, ты чувствуешь себя одинокой, мама». И мать поймет, что он искренен. Последствия и противодействие. У Брайана были проблемы с отцом, богатым человеком, который всегда использовал свои деньги для контроля над другими людьми, даже над своей семьей. Детей он приучал к послушанию, угрожая лишить их финансовой поддержки или вычеркнуть из своего завещания. Став старше, Брайан захотел получить больше свободы. Но оказался зависим от семейных денег и удовольствий, которые они ему давали. Ему было приятно брать жену в отпуск на семейную дачу, нравилось членство в загородном клубе и билеты на баскетбольные матчи большой десятки. Но контроль стоил Брайану эмоциональных и духовных потерь. Он решил что-то изменить и начал отказываться от некоторых просьб отца. Тому это не понравилось. Отец предсказуемо начал отрезать Брайана от ресурсов. Он использовал Брайна в качестве примера для братьев и сестер, начав предоставлять им больше привилегий, чтобы показать им его ошибку. Наконец, он изменил завещание. Это было тяжело для Брайана. Пришлось отказаться от некоторых вещей, которым привык и строить другие планы на будущее, ведь прежде планировал унаследовать деньги отца. Короче говоря, ему пришлось иметь дело с последствиями своего выбора. Но впервые в жизни он был свободен. Такой сценарий встречается довольно часто. Не всегда на кону стоит семейное состояние. Это может быть финансовая поддержка родителей при обучении в колледже или помощь матери с детьми, а отца в бизнесе. Или даже потеря отношений. Последствиями установления границ будут ответные шаги со стороны контролирующих людей. Они будут реагировать. Прежде всего выясните, что вы получаете за отсутствие границ и что можете потерять, установив их. В случае Брайана это были деньги. Для других это могут быть отношения. Некоторые люди настолько контролируют других, что если кто-то начинает противостоять им, перестают общаться. Взрослых детей отрезает от родной семьи, когда они перестают играть в ее дисфункциональные игры. Родители или друзья перестают с ними общаться. Вы рискуете, устанавливая границы и обретая контроль над своей жизнью, хотя в большинстве случаев последствия не столь значительны. Обычно, как только близкий человек узнает, что вы настроены серьезно, он начинает меняться. Он начинает понимать, что установление границ – это что-то хорошее и для него. Как говорит Иисус, вы его завоевали. Упреки друга оказываются хорошим лекарством. Хорошие, честные люди нуждаются в дисциплине. Они пусть и неохотно реагируют на ограничения. Те же, у кого наблюдается расстройство характера, не хотят брать на себя ответственность за свои поступки и жизнь. Когда их друзья и супруги отказываются брать на себя ответственность за них, они уходят. Когда вы подсчитываете стоимость последствий, какими бы трудными или дорогостоящими они ни казались, вряд ли это сравнится с потерей самого себя. Евангелие от Луки, глава 9, стих 23 и 25. Послание Библии ясно. Знайте о риске и готовьтесь. Во-вторых, решите, готовы ли вы к риску потери. Стоит ли того крест, который вы должны взять на себя ради своего «я». Для некоторых цена слишком высока. Они скорее предпочтут продолжать уступать контролирующему родителю или другу, чем рисковать отношениями. Специалисты предупреждают, что семье нужно хорошо подумать о том, готова ли она применить те последствия, о которых договорились, если алкоголик не пройдет лечение. Границы без последствий – это не границы. Прежде чем их устанавливать, вы должны решить, готовы ли обеспечить последствия. В-третьих, Старательно восполняйте утраченное. В случае Брайана ему пришлось искать способ заработать больше денег. Другим, возможно, придется найти новый способ ухода за детьми, завести других друзей или научиться справляться с одиночеством. в четвертых сделайте это. Невозможно справиться с силовыми приемами других и последствиями наших границ, кроме как установить границы. Когда у вас есть план, поступайте как Пётр. «Выходите из лодки и направляйтесь к Иисусу, как к начальнику и совершителю вашей веры». Послание апостола Павла к евреям, глава 12, стих 2. Первый шаг будет самым трудным. Сделайте его и ищите его помощи. Помните слова Псалма Певца. «Научает руки мои брани, и мышца моя сокрушает медный лук». Псалтирь Псалом, глава 17, стих 35. в пятых Поймите, что самое трудное – это начало. Самое время обратиться к группе поддержки, используя ее для духовной подпитки, чтобы сохранить свою позицию. Продолжайте работать по программе, которая подготовила вас к установлению границ. С противодействием установлению границ трудно бороться. Но Бог будет поддерживать ваши усилия, пока вы совершаете свое спасение. ФИЗИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ Печально, что приходится говорить об этом, но некоторые люди не могут соблюдать свои границы в отношениях, потому что физически подавлены. Жесткие супруги или партнеры не принимают отказа. Часто женщины, пытающиеся установить границы, подвергаются физическому насилию. Очень распространено жестокое обращение с пожилыми людьми. Люди, подвергшиеся насилию, нуждаются в помощи. По разным причинам они боятся рассказать кому-либо о том, что произошло или продолжает происходить. Они пытаются защитить репутацию своего супруга в обществе или в церкви. Боятся признать, что допускает такое обращение и опасаются, что их будут бить еще сильнее, если расскажут. Им необходимо осознать серьезность проблемы и обратиться за помощью. Проблема не исчезнет сама собой, а только усугубится. Если вы оказались в такой ситуации, найдите людей, которые помогут положить конец насилию. Отыщите консультанта, уже сталкивавшегося с жестокостью в браке. Договоритесь с людьми в церкви, чтобы они позвонили, если ваш супруг начнет проявлять агрессию. Предусмотрите ночлег на случай угроз. Вызовите полицию и адвокаты. Сделайте это ради себя и своих детей. Не позволяйте насилию продолжаться. Обратитесь за помощью. Боль других. Когда мы начинаем устанавливать границы с любимыми людьми, происходит очень тяжелая вещь. Им больно. Они могут почувствовать пустоту там, где вы замещали их одиночество, неорганизованность или их финансовую безответственность. Чтобы это не было, они будут чувствовать потерю. Если вы их любите, вам будет тяжело это наблюдать. Но когда вы имеете дело с человеком, которому больно, помните, что ваши границы необходимы не только вам, они полезны и для него. Если вы позволяли ему быть безответственным, то установление границ может подтолкнуть его к ответственности. Обвинители. Обвинители будут вести себя так, как будто ваш отказ убивает их, и реагировать на это сообщение. «Как ты мог так поступить со мной?» Скорее всего, они станут плакать, дуться или злиться. Помните, что у обвинителей есть проблемы с характером. Если они жалуются, что страдают от того, что вы им чего-то не дали, то требуют то, что принадлежит вам. Это совсем не похоже на смиренного человека, который просит из нужды. «Прислушивайтесь к характеру жалоб других людей. Если они пытаются обвинить вас в том, за что должны отвечать сами, вступите в конфронтацию». Сьюзен пришлось столкнуться с братом, который хотел, чтобы она одолжила ему денег на новую машину. Оба были взрослыми людьми. Она ответственная, трудолюбивая, а он легкомысленный, никогда не откладывавший того, что зарабатывал. Много лет она давала ему взаймы, но возвращал он редко. Наконец, после посещения семинара по границам, Сьюзен прозрела и отказала брата в просьбе. Он отреагировал так, будто сестра разрушила его жизнь. Сказал, что из-за нее не сумеет продвинуться по карьерной лестнице, поскольку без новой машины не привлечет клиентов, не сможет ездить на встречи. Научившись вслушиваться в упреке, она вступила с ним в конфронтацию. Посочувствовала, что его карьера складывается не лучшим образом, но это его проблема. Ответы были полезны и для нее, и для него. Реальные потребности. Возможно, вам придется установить границы для людей, которые действительно нуждаются в помощи. Если вы любящий человек, то сердце с трудом выдержит отказ любимому человеку, который нуждается. Но есть пределы того, что вы можете и не можете дать. Речь не идет о случаях, когда человек дается огорчением и с принуждением. Второе послание апостола Павла Коринфянам. Глава 9, стих 7. Речь идет о случаях, когда ваше разбитое сердце хочет дать, но вы сгорите, если дадите. Вспомните историю Моисея в исходе, глава 18, то есть Моисея Иофар, видя все, что он делает для народа, посоветовал Моисею делегировать часть работы, чтобы тот мог лучше удовлетворять нужды людей. Узнайте, каковы пределы ваших возможностей. Дайте то, что вы решили в сердце своем. Отправьте других нуждающихся к тем, кто может им помочь. Сопереживайте им. Людям часто необходимо знать, что вы считаете их нужды обоснованными, но им действительно нужна помощь. И молитесь за них. Это самое любящее, что вы можете сделать для окружающих, которые испытывают боль и нуждаются в том, чего вы не можете дать. Прощение и примирение. Многие люди испытывают трудности с определением разницы между прощением и примирением. Они не справляются с внешним сопротивлением, так как считают, что придется снова уступить другому человеку. На самом деле, многие люди боятся прощать, считая это равносильным очередному нарушению своих границ и возможности снова причинить им боль. В Библии четко сформулированы два принципа. Мы всегда должны прощать, но не всегда достигаем примирения. Прощение – это то, что мы делаем в своем сердце. Мы списываем долг этого человека, больше не осуждая его. Он чист. Для прощения нужна только одна сторона – я. Человек, который должен мне, не обязан просить у меня прощения. Это дело благодати в моем сердце. Это подвозит нас ко второму принципу. Мы не всегда достигаем примирения. Бог простил весь мир, но весь мир не примирился с Ним. Хотя Он, возможно, и простил всех людей, но не все люди признали свой грех и приняли его прощение. Прощение требует одной стороны – примирение двух. Не стоит открываться другой стороне до тех пор, пока она действительно не осознает свою вину. Писание много раз повторяет, что нужно сохранять границы в отношениях с человеком до тех пор, пока он не признает свои поступки и не принесет достойный плод покаяния. Евангелие от Матфея, глава 3, стих 8. Настоящее покаяние – это не просто слова «прости», это новое поведение. Вы должны ясно дать понять, простили, но пока не доверяйте, поскольку человек не доказал, что заслуживает доверия. Чтобы понять, действительно ли он собирается измениться, должно пройти достаточно времени. Помните, что Бог – ваш пример. Он не ждал, пока люди изменят свое поведение, чтобы перестать их осуждать. Он не осуждает, но это не значит, что у него близкие отношения со всеми. Люди должны сами признать свой грех и покаяться. Лишь тогда Бог откроет им себя. Примирение включает в себя два момента. Не думайте, что если вы простили, то обязательно помиритесь. Вы можете предложить примирение, но оно должно зависеть от того, насколько достойные плоды принесет другая сторона, осознав свое поведение. Внутреннее сопротивление. Мы должны иметь четкие границы. Причем не только внешние, о которых писали в предыдущем разделе, но и внутренние, чтобы сказать «нет» саморазрушающему или греховному поведению, которое пытается властвовать над нами. Давайте рассмотрим границы применительно к нашему внутреннему сопротивлению. Потребность человека Рэйчел проходила терапию в связи с тем, что выбирала деструктивных партнеров. Она влюблялась в обаятельных мужчин, и поначалу все шло замечательно. Казалось, что это те, о ком она мечтала, и они на самом деле восполняют какую-то недостающую часть ее личности. Но постепенно она теряла себя в отношениях, обнаруживая, что подается тому, чему не хочет, делает то, что не хочет, и отдает то, что не хочет. Возлюбленные оказывались эгоцентричными, неспособными уважать ее потребности и границы. Рэйчел стала несчастной. Подруги говорили ей то, что она и так знала. «Этот парень придурок, и ты должна сказать ему, чтобы он убирался во своясе». Но она не делала этого, оказавшись в тисках отношений. У нее не было границ. Она не могла сказать «нет». Когда мы начали рассматривать эту закономерность в жизни Рэйчел, обнаружили, что, оставаясь с этими мужчинами, она старалась избежать депрессии, возможной в случае расставания. Далее поняли, что истоки этой депрессии В пустом месте в душе Рэйчел, которое не было заполнено ее отцом. Отец Рэйчел был очень похож на тех мужчин, которых она выбирала. Он далек от нее эмоционально и не желал проявлять любовь. Рейчел пыталась заполнить незаполненное отцом пространство деструктивными людьми, которые никогда не смогли бы удовлетворить эту потребность. Внутреннее сопротивление Рэйчел Установлению границ оказалось этой неудовлетворенной детской потребностью. Бог создал нас с индивидуальными потребностями, которые связаны с семьей, в которой мы выросли. Мы уже говорили об этом раньше. Чтобы стать достаточно сильными для борьбы за границы во взрослой жизни, необходимо провести инвентаризацию пустых мест внутри и начать удовлетворять их в теле Христовом. Эти неудовлетворенные потребности – причина большей части проблем с установлением границ. Бог задумал, чтобы мы росли в благочестивых семьях, где родители делают то, что Он заповедовал, воспитывают нас и дают возможность стать ответственными взрослыми, помогают установить хорошие границы и преодолеть раскол между добром и злом. Но многие не имеют такого опыта. Они психологические сироты, нуждающиеся в усыновлении и заботе со стороны тела Христова. В той или иной степени это относится ко всем нам. Неразрешенное горе и утрата. Если сопротивление неудовлетворенным потребностям связано с получением хорошего, то горе связано с отпусканием плохого. Часто человек не может установить границы, потому что он не способен отпустить людей или проблемы, с которыми сросся. Рэйчел все время пыталась удовлетворить свою потребность в заботливом и любящем отце. Но чтобы это сделать, нужно было отпустить то, чего у нее никогда не было – любовь отца. Это была огромная потеря для нее. Библия полна примеров того, как Бог просит людей оставить позади людей и жизнь, которые им не подходят. Он просил израильтян покинуть Египет, чтобы обрести лучшую жизнь. Но многие из них продолжали оглядываться, держась за то, что казалось им лучшим. Когда Лот с семьей покидали Садом, им было предупреждение не оглядываться. Но жена оглянулась, и все они превратились в соляные столбы. «Мы склонны держаться за надежду, что когда-нибудь они меня полюбят, и заставлять меняться того, кто не способен любить». Основное правило библейского выздоровления заключается в том, что жизнь до встречи с Богом не стоит того, чтобы за нее держаться. Мы должны отпустить, чтобы Он мог дать нам что-то хорошее. Это желание нужно, чтобы сердца открылись для нового, чего хочет от нас Бог. Во многих случаях установление границ в отношениях с кем-либо означает риск потерять любовь, которую вы жаждали в течение долгого времени. Начать говорить «нет» контролирующему родителю, значит проникнуться печалью о том, чего у вас с ним нет, вместо того, чтобы продолжать упорно работать над тем, чтобы это получить. Важно принятие реальности, понимание того, кто он есть. Важен отказ от желания и надежды, что он станет другим. Мы играем в «если бы» вместо того, чтобы установить границы. Бессознательно говорим себе. «Если бы я только старалась больше, а не противостояла его перфекционистским требованиям, я бы ему понравилась. Или, если бы я не злил ее, уступая ее желаниям, она бы меня полюбила». Отказ от границ ради любви откладывает неизбежное. Осознание правды о человеке, принятие печали от этого, отпускание и продолжение жизни. Давайте рассмотрим шаги, которые необходимо предпринять, чтобы противостоять этому внутреннему сопротивлению. Шаг первый. Признайте отсутствие границ у себя. Поймите, что у вас есть проблема. Признайте, если вами управляют, манипулируют или злоупотребляют доверием, то проблема не в плохом партнере, а в том, что вам не хватает границ. Не обвиняйте кого-то другого. Проблема существует только у вас. Шаг второй. Осознайте сопротивление вы можете подумать «О, просто нужно установить некоторые ограничения, и тогда я стану лучше». Если бы это было так просто, вы бы сделали это намного раньше. Признайтесь, что вы не хотите устанавливать границы, потому что боитесь. Вы саботируете свою свободу из-за внутреннего сопротивления. Послание апостола Павла к римлянам, глава 7, стих 15 и 19. Шаг 3. Ищите благодать и истину. Как и на любом другом этапе этого процесса, вы не можете столкнуться с этими суровыми истинами в вакууме. Вам нужна поддержка других людей, чтобы помочь признать свое внутреннее сопротивление и дать возможность совершить работу горевания. Хорошее горевание может происходить только в отношениях. Нам нужна милость от Бога и других людей. Шаг 4. Определите желание. За неспособностью установить границы стоит страх потери. Определите, очки любви вам придется отказаться, если вы решите жить. Дайте ей имя. Кого вам придется положить на алтарь и отдать Богу? Ваша сильная привязанность к этому человеку не дает вам покоя. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. Второе послание апостола Павла Коринфянам, глава 6, стих 12. Подобно Коринфянам, которые не могли открыться любви Павла, Вы застреваете в своих привязанностях, в своих связях с людьми, которых вам необходимо отпустить. Шаг пятый. Отпустите. В группе поддержки разберите, чего вы никогда не получите от этого человека или от того, кого он символизирует. Это будет похоже на похороны. Вы пройдете через все стадии горя. Отрицание, торг, гнев, горевание, принятие. Возможно, в ином порядке, но, скорее всего, Эти эмоции испытаете. Это нормально. Поговорите с близкими людьми о своих потерях. Ваши переживания очень глубоки и могут быть болезненными. Возможно, потребуется обратиться к профессиональному консультанту. Отпустить то, чего никогда не было, очень трудно. Но потеряв это, вы сохраните свою жизнь. Только Бог может заполнить пустое место любовью к своему народу и к себе. Шаг 6. Двигайтесь дальше. Последний шаг в горевании связан с поиском желаемого. Ищите и найдете. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 7. У Бога есть для вас настоящая жизнь, если вы готовы отпустить старое. Однако Он может управлять только движущимся кораблем. Вы должны проявить активность и начать искать Его благо для себя. Вы будете поражены тем, как много может измениться в вашей жизни, когда, наконец, начнете отпускать то, чего никогда не было. Попытки сохранить прежнюю жизнь отнимали у вас много энергии и стимулировали жестокое обращение и контроль. Отпустить – это путь к спокойствию. Внутренние страхи, связанные с гневом. Три менеджера одной компании работали над большим проектом с другой компанией. В ходе переговоров президент партнерской компании разозлился на троицу за то, что они не сделали то, что он хотел. Двое менеджеров потеряли сон, распереживались и взволновались из-за срыва переговоров. Они не понимали, что делать, если не нравится президенту партнерской компании. Встретились с третьим менеджером, чтобы обсудить стратегию. Они были готовы изменить все свои планы, чтобы успокоить разгневанного человека. Но когда рассказали всё третьему, тот удивился. «А что тут такого?» «Ну, разозлился он. Что еще на повестке дня?» Все начали смеяться, понимая, как глупо себя вели. Будто дети, на которых разгневался родитель. Будто их психологическое выживание зависело от того, будет ли счастлив президент партнерской компании. Третий менеджер не следовал такой модели поведения. У него были хорошие границы. Коллеги послали его на встречу с президентом другой компании. Он встретился с ним, сказав, что если тот сможет справиться со своим гневом и захочет работать с ними, то хорошо. Но если нет, то они пойдут в другое место. Это был хороший урок. Первые двое смотрели на сердитого президента с точки зрения зависимого ребенка. Они вели себя так, будто он был единственным человеком в мире, с которым можно работать, поэтому его гнев напугал их. Третий смотрел на это глазами взрослого, понимая, если этот человек не сможет взять себя в руки, они могут идти дальше. Один и тот же рассерженный мужчина получил две разные реакции. Первые двое сопротивлялись установлению границ, третий нет, потому что у двоих менеджеров была внутренняя проблема. Определяющий фактор находился внутри человека, обладающего навыками установления границ, а не в сердитом человеке. Если разгневанные люди могут заставить вас потерять свои границы, то, вероятно, в вашей голове есть разгневанный человек, которого вы все еще боитесь. Вам нужно проработать ту обиду, которую испытали в прошлом. Обиженная, испуганная часть вас должна быть открыта свету и исцелению Бога. Вам нужна любовь, которая позволит отпустить того злого родителя и противостоять взрослым, с которыми сейчас сталкиваетесь. Вот какие шаги необходимо предпринять. Первое. Осознайте наличие проблемы. Второе. Поговорите с кем-нибудь о своем ступоре. В одиночку вы с этим не справитесь. Третье. В отношениях поддержки найдите источник своего страха. Начните распознавать в своей голове человека, которого символизирует новый злой человек. Четвертое. Выскажите свои обиды и чувства, связанные с этими прошлыми проблемами. Пятое. Практикуйте навыки установления границ, описанные в этой книге. Шестое. Не отказывайтесь от своих границ, проявляя пассивность. Дайте себе время, чтобы суметь ответить. Если вам нужно физическое расстояние и пространство, создайте их. Но не отказывайтесь от своих границ. 7. Ответьте, когда будете готовы. Будьте спокойны. Придерживайтесь своих решений. Просто повторите, что будете делать или не делать, и позвольте человеку рассердиться. Скажите ему, что он вам не безразличен. Спросите, чем еще можете быть полезны. Но ваше «нет» должно оставаться в силе. Восьмое. Перегруппируйтесь. Поговорите с друзьями об этом взаимодействии. Выясните, сохранили ли вы свои позиции, уступили или напали. Часто бывает так, что вы чувствуете себя злым, Хотя на самом деле это не так. Может понадобиться проверка реальности. Возможно, вам показалось, что вы сохранили свои границы, хотя все наоборот. Получите обратную связь. Девятое. Продолжайте практиковаться. Проводите ролевые игры. Проникайте в прошлое и понимайте его. Оплакивайте свои потери. Продолжайте приобретать навыки в настоящем. Через некоторое время вы подумаете. Я помню, как злые люди пытались управлять мной. Но я разобрался с тем, что внутри. Приятно быть свободным. Помните, что Бог не хочет, чтобы вами управляли. Он хочет быть вашим хозяином и не желает ни с кем вас делить. Он на вашей стороне. Страх перед неизвестностью. Еще одно мощное внутреннее сопротивление установлению границ – Страх перед неизвестностью. Быть под контролем других – тюрьма, но безопасная. Как сказала одна женщина, «Я не хотела переезжать из ада. Я знала название всех улиц». Устанавливать границы и быть независимым – страшно, потому что это шаг в неизвестность. В Библии есть много историй о людях, которых Бог призывает из привычного мира в неизвестную страну. Он обещает, что приведет их в лучшую землю, если они сделают шаг и будут жить по его принципам. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Послание апостола Павла к евреям, глава 11, стих 8. Перемены пугают. Но если вы боитесь, то, скорее всего, находитесь на правильном пути. Пути перемен и роста. Один мой знакомый бизнесмен говорит что если не испытывает страха в какой-то момент каждого дня, значит, он недостаточно напряжен. Он очень успешен в своем деле. Границы отделяют вас от того, что вы не хотели знать. Они открывают перед вами новые возможности. Вы будете испытывать смешанные эмоции, когда отпускаете старое, привычное и отправляетесь к новому. Подумайте о новых, хоть и пугающих шагах по границам развития, которые открыли для вас большие и лучшие миры. В двухлетнем возрасте вы отделились от мамы и папы, чтобы исследовать мир. В семилетнем пошли в школу, открыв возможности общения и обучения. Подросткам еще больше отдалились от родителей, получив новые компетенции и возможности. Став выпускником средней школы, поступили в колледж или устроились на работу, научились жить самостоятельно. Эти шаги действительно страшат. Но вместе со страхом вы тянетесь к новым высотам, возможностям и осознанию Бога, себя и мира. В этом и заключается двусторонняя природа границ. Вы можете что-то потерять, но приобретаете новую жизнь, полную спокойствия и самоконтроля. Вот несколько идей, которые могут оказаться полезными. Первое. Молитесь. Нет лучшего противоядия о тревоге за будущее, чем вера, надежда и осознание, что мы любим взаимно. Молитва помогает связаться с тем, в ком заключается наша безопасность. Положитесь на Бога и попросите Его руководить вашими дальнейшими действиями. Второе. Читайте Библию. Бог постоянно говорит, что наше будущее в Его руках, и Он обещает вести нас. Библия полна историй о том, как Бог доказал свою верность другим людям, ведя их в неизвестность. Студентам колледжа, столкнувшимся с неопределённостью будущего, я любил стих. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Книга притчей Соломоновых, глава 3, стих 5 и 6. Заучивание стихов и Писания успокоит, когда вы столкнетесь с неизвестностью. Это будет напоминать о том, что Бог надежен. Третье. Развивайте свои дары. Границы создают независимость. Мы не можем чувствовать себя независимыми, если не развиваем свои навыки и компетенции. Посещайте занятия, получайте информацию. И практика, практика, практика. По мере развития навыков вы станете меньше бояться будущего. Четвёртое. Опирайтесь на свою группу поддержки. Ребенку, который учится устанавливать границы для уверенности, необходимо оглядываться на маму. Так и у взрослых. Вам нужна группа, которая поддержит в тех изменениях, которые вы переживаете. Опирайтесь на них, черпайте в них силы. Два им лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их, ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. «Екклесиаст», глава 4, стих 9 и 10. Помните, когда ученики собирались отправиться в неизвестность, Иисус молился об их единстве, уединении и любви друг к другу и к Богу. Евангелие от Иоанна, глава 17. 5. Учитесь на примерах других людей. Исследования и опыт показывают, что очень полезно общаться с теми, кто прошел через то же, что и вы. Это не просто поддержка. Это возможность услышать истории людей, свидетельствующие о том, что и у вас все получится. Послушайте их рассказы об испытаниях, о том, как они были на вашем месте и как Бог утешал их. Второе послание апостола Павла Коринфянам, глава 1, стих 4. Шестое. Будьте уверены в своей способности учиться. Нет ничего, чему бы не приходилось учиться. Это вас пугали сегодняшние умения – поскольку были неизвестны. Такова природа жизни. Но главное, что нужно помнить, это то, что вы можете учиться. Как только поймете, что способны учиться и справляться с новыми ситуациями, перестанете бояться будущего. Люди, чувствующие страх перед неизвестностью, испытывают потребность знать все заранее, но никто никогда не знает, как что-то сделать, прежде чем начнет. Они идут и учатся. Но одни уверены в своей способности учиться, а другие нет. Если вы начинаете понимать, что можете учиться, то неизвестное будет выглядеть совершенно иначе. Многие больные депрессии страдают от синдрома выученной беспомощности, считая, что все их усилия не повлияют на результат. Часто неблагополучные семьи, попавшие в деструктивный цикл, закрепляют это в своих детях. Но когда вы вырастаете и видите, что можно изменить ситуацию, не обязательно застревать в беспомощности, которые вас научили в семье. Можно научиться новым моделям отношений и функционирования. Это и есть суть личной силы, которую дает вам Бог. 7. Проработайте прошлое расставание. Часто, когда приходится что-то менять или переживать потерю, обнаруживается, что ваш страх не соответствует ситуации и может быть вызван прошлыми разлуками или воспоминаниями о переменах. Возможно, когда-то вы не смогли справиться с переживаниями. Убедитесь в том, что нашли мудрого помощника, и начните выяснять, не является ли сегодняшний страх и боль следствием чего-то неразрешенного годы назад. Это поможет вам оценить то, что вы чувствуете и воспринимаете. Возможно, вы видите мир глазами шестилетнего ребенка, а не 35-летнего взрослого. Переработайте прошлое и не позволяйте ему стать будущим. Восьмое. Создание внутренней и внешней структуры Для многих людей перемены в жизни оказываются невыносимыми из-за потери структуры, которую они влекут за собой. При таких изменениях мы часто теряем как внутреннюю, так и внешнюю структуру. Вещи, на которые мы полагались внутри, больше не существуют, а люди, места и графики, которые обеспечивали нам безопасность наружи, исчезли. В результате мы можем оказаться в состоянии хаоса. Создание как внутренней, так и внешней структуры поможет в период реорганизации. Внутренняя структура возникает благодаря установлению границ с помощью шагов, описанных в этой книге. Кроме того, обретение новых ценностей и убеждений, изучение новых духовных принципов и информации, создание новых планов исследований им, а также то, что другие люди прислушиваются к вашей боли, все это способствует ее организации. Но пока вы занимаетесь этим, может понадобиться и сильная внешняя структура. Выделите определенное время для звонка другу, присоединитесь к регулярному изучению Библии или группе поддержки «12 шагов». В неспокойные времена может понадобиться организация, на которую вы сможете ориентироваться в своих изменениях. По мере того, как вы растете и трудности перестают казаться непреодолимыми, можно постепенно отказываться от некоторых вещей. Девятое. Помните о том, что сделал Бог. Библия полна напоминаний о том, что Он сделал в прошлом, чтобы дать народу веру в будущее. Надежда коренится в памяти. Мы помним, как получили помощь в прошлом, и это дает нам надежду на будущее. Некоторые люди чувствуют себя безнадежными, потому что не помнят, как им помогли в прошлом. Напоминайте себе о том, что сделал Бог и кто Он такой. Если вы уже давно христианин, оглянитесь назад и вспомните, как Он вмешивался в вашу жизнь, из каких ситуаций вызволял, как помогал. Прислушайтесь к другим. Помните о милости, которую Он явил нам в Своем Сыне. Он сделал это не просто так, а ради нашего искупления и будущего. Если кажется, что Он ничего не сделал для вас, позвольте Ему начать это делать сейчас. Бог допускал ужасные вещи в течение долгого времени, прежде чем избавить свой народ. Мы не знаем Божьих сроков, но если вы начали выздоравливать, значит, он появился в вашей жизни. Время вашего освобождения близко. Держитесь и позвольте сделать для вас то, что он сделал для многих. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы исполнив волю Божью, Получить обещанное. Послание апостола Павла к евреям, глава 10, стих 35 и 36. Непрощение. Как сказал поэт 18 века Александр Поуп, ошибаться человечно, прощать божественно. Не прощать это самое саморазрушительное, что мы можем сделать. Прощение свобода от прошлого, свобода от обижающего человека, который причинил вам боль. Но простить трудно. Это значит перестать думать, что кто-то тебе должен. Библия сравнивает прощение людей с освобождением их от законного долга. Когда человек посягает на вашу личную собственность, возникает реальный долг. В книгах вашей души ведется учет того, кто и что вам должен. Ваша мать контролировала вас и должна исправить ситуацию. Ваш отец господствовал над вами и должен исправить ситуацию. Если вы находитесь под законом, то у вас есть мотивация взыскать с них эти долги. Попытки взыскания принимают различные формы. Вы можете пытаться угодить им, чтобы помочь расплатиться с вами. Думаете, если сделаете немного больше, они оплатят счет и подарят вам любовь, которую должны? Вам кажется, они поймут свою неправоту и исправятся, если вы будете с ними достаточно откровенны. Может быть, вы надеетесь снять гнёт с души, рассказав окружающим, как плохи были ваши родители и как вам было тяжело. А может, хотите сравнять счет, срывая зло на других, тем самым повторяя грех, который они совершили по отношению к вам. Нет ничего плохого в желании, чтобы проблема разрешилась. Но разрешиться она может только одним способом – милостью и прощением. Око за око и зуб за зуб не работают. Обиду нельзя исправить но ее можно сделать бессильной, простив обидчика. Простить значит отпустить. Списать, разорвать, аннулировать счет. Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Послание апостола Павла к Колосинам, глава 2, стих 14. Простить значит признать, что мы никогда не получим от этого человека того, что причитается. Это грустно, но это скорбь о том, что никогда не будет. Прошлое не станет другим. Для кого-то скорбь по детству, которого не было. Но держаться за требования, значит оставаться в непрощении. Это самое разрушительное, что мы можем сделать с собой. Предупреждение. Прощение и готовность к новым оскорблениям – это не одно и то же. Прощение имеет отношение к прошлому. Примирение и границы имеет отношение к будущему. Границы охраняют вашу собственность до тех пор, пока обидчик не раскается и ему можно будет доверять. А если он согрешит снова, простите 70 раз по 7. Но лучше иметь дело с людьми, которые искренне признают свою вину перед вами, чем с теми, которые бессовестно отрицают, что причинили боль и не намерены исправляться. Это разрушительно и для вас, и для них. Если люди признают свой грех, они хотят стать лучше, и прощение поможет им в этом. Но если кто-то отрицает вину и обещает исправиться лишь на словах, не пытаясь что-то изменить или не обращаясь за помощью, нужно сохранять свои границы, даже если вы его простили. Прощение дает границы, потому что оно перестает привязывать к обидчику. Вы можете действовать ответственно, мудро. Если же не прощаете, вы все еще находитесь с ним в разрушительных отношениях. Получите милость от Бога и отпустите чужие долги. Перестаньте сводить счеты. Отпустите долги. Идите и получайте то, что вам нужно, от Бога и людей, которые могут дать. Это и есть лучшая жизнь. Непрощение разрушает границы. Прощение создает их, так как избавляет от плохих долгов. Запомните. Прощение – не отрицание. Чтобы простить грех, нужно назвать его имя. Бог не отрицал того, что мы ему сделали. Он работал над этим. Он назвал это. Он выразил свои чувства по этому поводу. Он плакал и гневался. А затем отпустил это, причем в контексте взаимоотношений. В Троице он никогда не был одинок. Пойдите и сделайте то же самое. Следите за внутренним сопротивлением. Что-то внутри вас будет противиться прощению, призывая вернуть то, чего никогда не было. Смена фокуса Люди склонны искать проблему вне себя. Но внешняя точка зрения заставляет оставаться жертвой. Она говорит о том, что вы никогда не сможете быть в порядке, пока не изменится кто-то другой. Это суть бессильного обвинения. В ваших собственных мыслях Оно может сделать вас морально выше обидчика, но не решит проблему. Прямо посмотрите на себя, как на того, кто должен измениться. Очень важно, чтобы вы встретились лицом к лицу с самим собой, потому что это начало установления границ. Ответственность начинается с внутреннего сосредоточения на исповеди и покаянии. Вы должны признать правду о том, что поддерживаете отсутствие своих границ и отказаться от этих действий. Чувство вины. Чувство вины ⁇ сложное ощущение, поскольку это не совсем настоящая эмоция, как, например, печаль, гнев или страх. Это состояние внутреннего осуждения, карающая природа совести, которая говорит ⁇ Ты плохо поступил ⁇ За это состояние умер Иисус, чтобы перевести нас в состояние без осуждения. С библейской точки зрения это нечто юридическое, а не эмоциональное. «Писание учит, что мы не должны осуждать, в том числе и самих себя, а чувство вины не может быть мотивацией поведения. Мы должны руководствоваться любовью, а эмоция, возникающая из любви, когда мы терпим неудачу, — это печаль ради Бога». Второе послание апостола Павла Коринфянам, глава 7, стих 10. Она противопоставляется мирской печали, которая представляет собой чувство вины и приносит смерть. Чувство вины возникает в основном из-за того, чему нас учили в процессе ранней социализации. Поэтому оно не является абсолютным. Может появиться, когда мы не сделали ничего плохого, но нарушили некий внутренний стандарт, которому нас учили. Мы должны с осторожностью прислушиваться к чувству вины, поскольку зачастую оно само является ошибочным. В любом случае оно плохой мотиватор. Трудно любить с позиции осуждения – Когда мы причинили боль другому, нужно не казнить себя, а испытывать печаль ради Бога. Чувство вины искажает реальность, уводит от истины и того, чтобы делать лучше для другого человека. Это особенно верно, когда речь идет о границах. В этой книге мы неоднократно видели, как Библия учит нас иметь крепкие границы, применять последствия, устанавливать пределы, взрослеть и отделяться от родных семей. Говорить нет. Поступая таким образом, мы делаем правильно. Эти границы – действия, которые мы совершаем с любовью. Они полезны для других, даже если болезненны. Но наша падшая совесть может говорить, что мы поступаем плохо или подло, когда устанавливаем границы. Люди, с которыми мы это делаем, часто утверждают то, что укрепляет нечистую совесть. Если вы воспитывались в семье, где давали понять, что ваши границы – это плохо, то понимаете, о чем мы говорим. Отвечая «нет» на просьбу, вы чувствуете себя виноватым. Не позволяя кому-то воспользоваться вами, вы чувствуете себя виноватым. Отделяясь от родной семьи, чтобы создать собственную жизнь, вы чувствуете себя виноватым. Не занимаясь спасением безответственного человека, вы чувствуете себя виноватым. Список можно продолжать. Чувство вины удерживает вас от правильных поступков и заставляет зацикливаться. Многие люди не имеют хороших границ, потому что боятся ослушаться внутреннего родителя у них в голове. Есть несколько шагов, которые можно предпринять, чтобы избежать чувства вины. Но вы должны начать с осознания, что это ваша проблема. Многие жалуются, что его заставляют чувствовать себя виноватым, когда он говорит «нет». Будто другой человек имеет над ним какую-то власть. Это фантазия родом из детства, когда родители казались такими властными. Никто не в силах заставить чувствовать вас виноватым. Но часть вас соглашается с этим, потому что родительские послания все еще сильны. Это ваша проблема, которая находится на вашей территории, и вы должны взять ее под контроль. То, что вами манипулируют, это ваша проблема и вы сможете овладеть ею. Первое. Признайте свою вину. Второе. Займитесь своей системой поддержки. Третье. Начните исследовать, откуда исходит чувство вины. Четвёртое. Осознайте свой гнев. Пятое. Простите контролёра. Шестое. Учитесь устанавливать границы в практических ситуациях с друзьями, поддерживающими вас, а затем постепенно устанавливайте их в более сложных ситуациях. Это поможет набраться сил, а также обрести поддерживающие голоса, необходимые для перезагрузки вашего сознания. Седьмое. Получайте новую информацию. Слушая подобные книги и знакомясь с тем, что Бог говорит о границах, вы получите руководство к действию. Изучение Божьих путей поможет залечить душу, и заставить сердце радоваться вместо чувства, контролирующей родительской вины. Восьмое. Распробуйте чувство вины. Это может показаться смешным, но чтобы выздороветь, вам придется ослушаться родительской совести. Вы будете совершать правильные поступки, которые, однако, могут вызвать чувство вины. Не позволяйте ему больше быть хозяином. Установите границы, а затем вместе с единомышленниками помогите себе справиться с ним. Девятое. Оставайтесь в своей группе поддержки. Чувство вины не устраняется простым переобучением. Вам нужны новые связи, чтобы закрепить новые мысли в своей голове. 10. Не удивляйтесь горю. Это будет печально, но позвольте другим любить вас в этом процессе. Скорбящих можно утешить. Не быть в вакууме. Помните из раздела о развитии в главе четвертой? что границы появляются после привязанности. Бог задумал процесс обучения именно таким образом. Младенцы должны быть в безопасности до того, как узнают границы. Именно так изучение себя и мира будет не пугающим, а новым и захватывающим. Дети, у которых хорошие отношения в семье, естественным образом начинают устанавливать границы и отстраняться от других. У них внутри достаточно любви, чтобы обрести независимость. Но если у человека нет надежных связей, то установление границ пугает его. Многие остаются в деструктивных отношениях, потому что боятся быть покинутыми. Они опасаются, что отстаивая себя, останутся одни в этом мире. Поэтому предпочитают иметь хоть какую-то связь, чем быть в полном одиночестве со своими границами. Границы не строятся в вакууме. Они должны быть подкреплены прочной связью с безопасными людьми иначе не сработает. Если у вас есть хорошая группа поддержки, куда вы можете обратиться после установления границ с любимым человеком, вы не будете одиноки. Если вы укоренены и утверждены в Божьей любви, именно она станет топливом для рискованного установления границ. Люди часто колеблются между подчинением и одиночеством. Ни то, ни другое не здорово и не Мы неоднократно наблюдали это в нашей больнице. Люди, находящиеся в деструктивных паттернах, не могли установить границы, поскольку делали это в вакууме. Однако, благодаря понимающей поддержке, которую получали в рамках программы, они чувствовали себя во всеоружии и были способны на трудные вещи, на которые прежде не решались. «Если бы это было легко, вы бы уже сделали это». Эта глава посвящена неприятностям, о которых предупреждал Иисус. «В мире будет иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. Когда вы начинаете поступать по словам Иисуса, вас ждут неприятности, как внешние, так и внутренние. Мир, дьявол и даже собственная плоть станут сопротивляться и давить на вас, заставляя поступать не так, как нужно. Но неправильный путь не работает. Сделать правильно будет трудно. Но Иисус предупреждал об этом. «Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 14. Чтобы создать благочестивую личность, нужно много мужества и много труда. И много битв. Сопротивление – часто хороший признак, вы делаете то, что вам нужно. Оно того стоит. Вспомните ясную мысль Писания. Если вы столкнетесь с сопротивлением, то, упорствуя до конца, получите великую награду, достигая, наконец, верою вашею спасение душ. Первое послание Петра, глава 1, стих 9. По словам Иакова, с великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка. Послание Иакова, глава 1, стих 2 и 4. Противодействия обязательно будут. Если бы они не возникали, вы бы уже давно установили границы. Но когда они появляются, рассматривайте их в библейской перспективе. Это часть долгой истории ваших сестер и братьев, людей, которые столкнулись со многими испытаниями, отправившись в путь веры в поисках лучшей земли. Такие путешествия всегда сопряжены не только с трудностями, но и с обещаниями пастыря провести нас через них, если мы выполним свою часть работы. Действуйте!